они предстали перед судом. 75 человек были осуждены на смерть и матробилин головы. Среди казнённых были и оба главаря. Приговор был переведён в исполнение 14 сентября 1458 года на площади Доменико. Отрубленные головы были насажены на колья и выставлены на берегу для устрашения других пиратов. Остальные, менее виновные разбойники были изгнаны из страны а находившийся среди них доминиканский монах был передан в монастырь, чтобы подвергнуться там соответствующему наказанию. Ла-Манш и юго-западные побережья Англии, где действовал Пауль Беннеке, подобно Северному и Балтийскому морям, были излюблены местом деятельности пиратов. Связь материка с британскими островами поддерживалась тогда только по морю, Через пролив проходили все корабли, плывущие из Балтийского и Северного морей в западном направлении, а также суда, гибавшие Иберийский полуостров и идущие дальше в Средиземное море, и, конечно же, суда, направляющиеся обратным маршрутом. Так как английские короли не только не боролись с пиратством, но даже поддерживали его. Пираты безраздельно контролировали морские просторы вокруг Англии пока несколько английских городов не объединились для борьбы с пиратскими набегами. Пять приморских городов — Гастингс, Ромная, Хит, Дувр и Сэндвич, к которым позднее присоединились Винчелси и Рай — заключили союз с целью очистить юго-восточные побережья Англии от разбойников и обеспечить безопасные подходы к своим портам. В качестве вознаграждения за это английская корона предоставила им право грабить пират. Все нинглийские суда, проходившие через пролив, а так как сами города и их капитаны-каперы трактовали это право достаточно широко, их жертвами часто становились и английские купцы. Тогда некоторые портовые города в свою очередь стали действовать против кораблей союза. Происходили бесчисленные схватки, и разбой разгорался всё сильнее и сильнее. Западное побережье Англии также являлось местом пиратских операций. И здесь города вели борьбу с морскими разбойниками, направляя каперов к французскому побережью в сторону Британии. Так как население Нормандии на разбой отвечало разбоем и тоже занималось пиратством, не хуже англичан. То скоро снабжение британских островов продовольствием и необходимыми товарами оказалось под угрозой. Разбойничьи действия французов и англичан друг против друга, совершавшиеся как с разрешения королевских особ, так и без него, наносили одинаковый большой ущерб купцам обеих сторон. Английский король даже стал выдавать купцам репрессалии, документы, дававшие право на возмещение убытков за счёт купцов Франции. Это вызвало такой дикий разгул пиратства, что уже ни один корабль, независимо от национальной принадлежности, не чувствовал себя спокойно при встрече с другим кораблем. Первым известным пиратом в английских водах был беглый монах Оэстас по кличке Бич-Канала. В течение семи лет, с 1205 по 1212 год, Он грабил и убивал по заданию английского короля Иоанна Безземельного. Затем он счел возможным освободиться от королевской опеки и перестал отдавать причитающейся двору часть добычи. Однако наряду с французскими «Ойстас» грабил также и английские торговые корабли, вызывая недовольство английского короля и гнев английских купцов. Его переговоры о получении у короля Иоанна новых кораблей каперских грамот окончились неудачей, и Ойстас перешел на службу к французам. Его новые покровители скоро поручили Ойстасу командовать флотом, предназначенным для нападения на английское побережье. В 1217 году этот флот был разбит англичанами на широте Сэндвича, а сам командующий попал в плен и был обезглавлен на борту своего корабля. История пиратства в проливе Ла-Манш содержит интересную главу о пирате-женщине. В 1343 году французский пират Оливер де Клесон был казнён за разбой государственный и измену.